Глава 17 Макар. «Приехали», – сообщаю семье и помогаю своим девочкам выбраться из машины. Маша одаривает меня благодарным грустным взглядом, Арина просто кивает. Ладно, и так неплохо для эмоциональной разминки. Моя ладонь ложится на поясницу жены едва оказываемся рядом. Что ты делаешь? Радужка глаз цвета весенней травы темнеет. Сгребаю Арину в охапку, мстительно улыбаюсь. Что она сделает? Мы же договорились при дочери не ругаться, не кричать, не наезжать друг на друга. Маша швыряет камушком в кусты вытирает испачканные руки об розовую юбку. Если бы это происшествие имело место быть неделю назад, она бы прошла фигурантом по делу об испорченной юбке. Но сегодня мы с женой включились в игру в двух добрых полицейских. Маша ждет наказания, порицания. Удивленно взирает на нас. Дочери явно не нравится что что-то идет не по обычному сценарию. Поэтому она налетает на нас, с разбегу врезается торсом в наши ноги. Папа не дурак, тоже любви хочет. Поэтому поджимает губы и, прищурившись, улыбается жене. Взгляд Арины блуждает по светлой головке дочери с двумя странными косичками из четырех волосинок. Волосы у дочери очень тонкие. Провожу по скуле Арины пальцами. Наблюдаю за реакцией на ее лице. Жена прикусывает нижнюю губу, чтобы ничего не сказать. Зато у меня сердце выламывает ребра, потому что стремится к любимой. В целом меня достал этот любовный бойкот. Хочу нежности, ласки. «На сторону не хожу, взять больше негде». «Чем я тебя обидел за 6 лет брака?» Спрашиваю очень тихо. Ариша хмурит брови, выдавливает едва слышно. «Ты искусно притворялся». «О, боги! Как жить дальше? Мне нужен покой. А я созависимый человек, как оказалось». Зависим от жены и ее настроения так же, как она от меня. Может, зря мы так сильно вросли друг в друга. Теперь это мешает нам жить по отдельности. У жены тухлое настроение и у меня. У меня плохое, жена затихает. Но такое впервые, чтобы наши с ней отношения отражались на дочке. «Идем уже!» Маша тянет нас к подъезду. И в этот момент Арина прижимается горячими губами к моим. Мы даже не целуемся, просто стоим, приклеенные друг к другу. Даже Маша затихает и не тянет нас домой. По телу пробегают мурашки. Не от желания, а от того, что могу почувствовать жену. Поверить, что она рядом и никуда не денется. Арина зажмуривается, пока я смотрю на нее широко открытыми глазами. «Все! Баста!» Маша касается моей ноги и бежит к открывшемуся подъезду. открепляемся с женой друг от друга, семеним за дочерью. Спустя две минуты выходим из лифта на десятом этаже, где нас уже встречает Демид, младший братишка. Парень невысокого роста, мускулистый, в меру подкачанный. — Дема, привет! — буркает жена и прямиком отправляется в комнату родителей, которую братишка наконец решил отремонтировать. Маша остаётся играть в гостиной, а мы с Демидом уходим на кухню. «Хан, кто твой враг?» – интересуется Дём, глядя на меня тёмно-карими глазами. «Я не знаю своих врагов», – отвечаю уклончиво. «Зато я знаю. Недосказанность. Только ты можешь успокоить жену, рассказав ей правду». «О чем? О том, что три года назад в командировке проснулся утром с Верой? Думаешь, Арина простит такое?» «Зато это снимет вопрос о ребенке», — парирует младший лейтенант Ханин. «Поверь, не снимет. Ситуация только усугубится». Громкий заливистый детский смех заставляет вздрогнуть. Вскидываюсь, поворачиваю голову в бок. Маша несется на меня. С ужасом смотрю на дочь, как много она услышала, что поняла, что передаст матери. Дочь летит на меня, вытянув руки вперед, не долетев, падает лицом, ударяясь о пол. В ужасе смотрю на растянувшуюся, ревущую дочку. Стремительно бросаюсь к ней, поднимаю Лицо чистое, ничего не разбило, крови нет. Ощупываю плечики, коленки, с гневом смотрю на брата. – Кобры постелить не мог. – У меня нет детей, – огрызается в ответ. Следом за Машей влетает на метле Арина. Мигом оценивает обстановку, выплёвывает. – Воспитатель из тебя фиговый, впрочем, как и муж. Ощущения такие, будто она мне снова по щечину врезала. Третью за неделю. Высокие отношения, мать их. Горе воспитатели. Вам бы только потриндеть. Арина осматривает внимательно дочь, ощупывает. Да она мягкая, как мячик. Падает и отскакивает. Слышу голос брата. Понимаю, что он нарывается на грубость. «Вы меня не любите!» Неожиданно говорит дочь, осматривает потухшим грустным взглядом и уходит в гостиную. «Стой, Маша! Вернись к папе!» Арина окатывает меня ледяным взглядом, выдает. «Ханин, это ребенок, не собачка!» Уходит следом за дочерью, виляя бёдрами. — Характер жуткий, упёртый. — У кого? — переспрашиваю, не уловив посыл Дёма. — Не тупи у обеих. Слёзы Маши второй раз за день царапают мне душу, оставляя шрамы на сердце. Смотрю на брата серьёзно, без тени улыбки. Спрашиваю вслух, но обращаюсь к себе. «Что, если признаться?» В глубине души ноющее чувство, подсказывающее, что такая, как Арина, не простит даже разовую измену. Гниль от поступка просачивается в меня, причиняет боль. «Прямо сейчас пойду признаюсь», — говорю рвана «Не стоит!» – слышу тревожный голос Демида. Поднимаюсь иду на гильотину. В гостиной прохожу мимо девушки Дема. Она играет с Машей на айпаде, рисуют «У вас очаровательная малышка, я такую же хочу!» – лепечет Ая. «Спасибо, что согласилась посидеть с Машенькой». «Благодарю я». «Мне не в тягость, она у воздушка. «Послушная, сладкая, няшная девчушка», — говорит восторженно Ая и жмёт Маше ручки, ножки, трепет щёчки. Мой ангелочек молчит, терпит. «Машенька, не молчи! Тебе грустинка в глазки попала», — продолжает сюсюкать Ая. Заглядываю дочери в глаза. Хочу пересечься взглядами, чтобы попросить прощения за то, что она упала рядом, а я ее не поймал. Но дочка, явно перегружена отрицательными эмоциями, не смотрит в мою сторону. Надула щеки и губки, точь-в-точь, точь, как ее мать. «Ладно», – буркаю я, раздраженно закатываю глаза. «Иду дальше». Вхожу в комнату родителей и замираю. Здесь пусто. Без мебели и ремонта комната выглядит убого, давит на психику. На полу сидит жена, рассматривает фотографии. «Арина!» – рявкаю я. «Иди-ка сюда, смотри!» – заговорщицки шепчет жена. «Я обесточенный пустой. хочу уже закончить эти разборки с изменами, но жена хлопает ладонью по лбу рядом с собой. И я наблюдаю за мыслительной морщинкой на ее лбу и сдвинутыми бровями. Что-то нашла? Кажется да.